Глава одиннадцатая. Магия книжного клуба. И почему мы всегда ждем каких-то общепринятых поводов для того, чтобы радоваться хорошим вещам? Может быть, всем нам надо создавать себе свои собственные праздники? Наследство в Тоскане. Джулиана Маклил. «На свидание собираешься?» Ира сначала услышала, как скрипнула дверь, а потом и спиной почувствовала, как младшая сестра подбирается к ее шкафу с одеждой. «Не думаю, что встречу книжного клуба можно назвать свиданием», вздохнула Катя и посмотрела на платье, в которое ей не влезть. «Это даже больнее, чем на губы, которые не можешь поцеловать». «Вообще можно, если придут только двое». Ира повернулась на компьютерном кресле и вместо МРТ-снимков малого таза начала разглядывать сестру. «Это не свидание», — отрезала Катя. «Я видела опрос в чате книжного клуба «Нас будет человек восемь». В чат-клубы ее добавили пару дней назад. Многих людей оттуда она не знала. В основном какие-то девочки-старшекурсницы, судя по всему, со стомат факультета. Из знакомых лиц были только трое. Данил, Регина и Юра. Последнего, кажется, затащили сюда под дулом пистолета. Катя сразу выключила уведомление. Необходимая процедура для любого чата, в котором состоит Регина. А что, если это все его выдуманные личности и фейковые страницы? «Типа как Светлана Богачева?» «Да-да-да!» — -да", рассмеялась Ира и после паузы добавила «Плоску мою новую взять не хочешь? Я ее сначала купила, а потом подумала, что рукава слишком широкие и под халат неудобно будет, и мне пока особо некуда ходить, кроме меда и больниц». «Ира, ты просто лучшая! Я тебя обожаю!» Катя бросилась сестре на шею. «Как же мало человеку надо для счастья!» — улыбнулась Ира. «Если бы не компьютерное кресло, они бы обе упали бы». «Только не пищи еще громче!» Одной рукой она открыла нижний ящик стола и достала сверток. «Тебе тут пришло!» чувствуя себя почтальоном Печкиным!» До да тебя я даже не знала, что такое бандероль!» «Гони мой велосипед!» Все оставшееся время в ожидании Данила Катя провела за приятной девчачьей рутиной. Долго думала, какой из оттенков из ее любимой палетки по «Игре престолов», что Ира привезла ей из Ирландии, лучше подойдет под цвет блузки. Злилась, что стрелки не получились одинаковыми ни с первого, ни со второго, ни со 152 пятьдесят второго раза. Психанула, стерла все и заново нанесла тени. Накрасила ресницы, глупо открыв рот. Видимо, у всех женщин есть врожденный ресничето-оральный рефлекс. Пусть поход в книжный клуб и не был свиданием, собиралась Катя так, будто это было оно. После нескольких месяцев академа, что она провела затворницей в родительском доме, любой поход ни на учебу или работу ощущался как выход на красную дорожку Оскара или медгала не меньше. Спасибо папе, который решил, что лучший способ спрятать позор дочери – спрятать ее саму от всего мира и выпускать из дома только под контролем матери на обследование к знакомым врачам, которым заплатили за молчание. «Спасибо маме, что поддержала его бесчеловечную идею. Спасибо Ире, которая...» Хотя нет, ей Катя была по-настоящему благодарна, без всякого сарказма. Во время заточения Кате помогли не сойти с ума только Ира, книги и книжный блок. Да и если бы не старшая сестра, вовремя оказавшаяся рядом и сообразившая, что происходит, вряд ли бы Катя сейчас стояла здесь перед зеркалом и критически оценивала свой внешний вид». В кармане джинсов зажужжал телефон. Сообщение от Данила, который уже приехал и ждет ее около калитки. Катя не спешила выходить. В конце концов, она же девочка, а девочкам полагается опаздывать. В машине Катя тут же размотала шарф. Шапку в этот раз она решила не надевать. Вряд ли придется гулять или долго ждать на улице. Впервые за долгое время она чувствовала себя на все сто, и, как ей казалось, наконец-то выглядит получше зомби, и ждала, когда этот заметит и Данил. Но тот лишь поздоровался, улыбнулся самым краешком губ и включил ей подогрев сиденья. Катя решила, что проблемы со зрением тут не только у нее, а возмущаться было бы глупо. Она понимала, что ее неоправданные ожидания не его проблемы, и нечего тут дуться из-за пустяков, но... На ее лице сама собой появилась бегущая строка. «Скажи, что я красивая, дурак, непонятливый, блин!» «Чудесно выглядишь», — прервал тишину Данил, когда на светофоре повернулся в сторону Кати и, наконец-то, смог получше ее рассмотреть. Освещение перед ее домом было ужасное, а в дороге он предпочитал смотреть на дорогу. Уже было дело. Одна из бывших постоянно отвлекала его за рулем. Теперь ни той девушки, ни машины. Первая жива-здорова, просто скандалит теперь с другим, а вторая после череды замены фар и бамперов перепродана кому-то с пометкой «Не бита, не крашена». «Спасибо». Теперь Кате казалось, что она напросилась на комплимент. Она посмотрела в окно и добавила, «Нам еще долго. Никогда не слышала об этом кафе». «Потому что это тайное место нашего клуба. Скоро будем». Нужное кафе оказалось прямо за поворотом, однако пришлось еще поездить кругами, чтобы найти парковочное место. К дверям кафе они подошли одновременно с девушкой, чей внешний вид буквально кричал, что у нее уже есть один богатый папочка, и она явно ищет второго. Шуба явно из натурального меха, платок на голове, айфон последней модели в пальчиках, обтянутых кожаными перчатками, полуботинки на шпильке – Скорее всего, где-то тут неподалеку припаркована ее машинка, которую она ласково называет «малышкой». Из образа богатой сучки выбивалась только самая обыкновенная тканевая сумка для ноутбука. Очевидно, какой фирмы. Она заметила парочку и тут же расплылась в широкой улыбке, обнажив неестественно белые зубы. «Точно виниры», — подумала Катя. Девушка, чьего имени Катя пока не знала, поздоровалась и обнялась с Данилом. Катя начинала уже подбешивать, что он постоянно оказывается в объятиях каких-то девушек. «Ладно, Регина, она его сестра, но это вообще кто?» Будто прочитав ее мысли, Данил заговорил. «Катя, это Яна. Моя правая рука. Яна, это Катя». «Рада знакомству», — улыбнулась Яна. Катя была готова поклясться, что свет из окон кафе отразился от этих виниров и прожег ей сетчатку. «Ну и загнул». Правая рука? Я просто зампреда факультета и выполняю задание всю грязную работу. Один раз попросил заполнить ее отчеты по клубу. Данил открыл дверь кафе и пропустил девушек в тепло. Я переписывала их восемь раз. Восемь! начала она рассказывать больше Кате, чем Данилу. Уверена, что эта стерва постоянно меняла требования к их оформлению, просто чтобы вывести меня из себя. А про профком? Сколько раз Дани меня отправлял к ним на поклон за деньгами, а я. «Извините меня. Совсем не похожа на бедную студентку, которой нужна мат-помощь. Ношусь, как гребаная Яна Семакина. А я похожа на Яну Симакину? «Кать, ну скажи, похожа?» Катя отрицательно мотнула головой. «Ну, слава богам!» «Про Ян. Найди нам ингалятор. Ян, нам нужен аквагрим, который прилетает мне в личку в час ночи?» «Я вообще молчу. Чувствую себя мамой первоклашки. Может, мне еще гербарий среди зимы начать собирать?» Но ты уже не молчишь», — усмехнулся Данил. Он слушал Яну только краем уха, потому что прекрасно знал все ее жалобы. Сам когда-то проходил через то же самое, когда был замом у предыдущей председательницы факультета. Снежа постоянно придумывала что-то, а реализацию скидывала на него. Ей казалось, что ее подписи в отчетах было достаточно, чтобы сказать, что это она в поте лица занималась организацией. «Ну да». Сейчас он сам наслаждался властью, но только если чуть-чуть. В конце концов, после всего, что он стойко вынес под руководством Снежи, имел полное право подрасслабиться. Да и просил он Яну о чем-то, только когда не мог сам. Тот отчет отдал ей только потому, что уезжал на сборы, а в профком посылал Яну только потому, что там сидят одни мужчины и кому просить у них деньги, как несимпатичной девушке». Его самого каждый раз разворачивали у двери, а Яна всегда возвращалась с нужной суммой, и потом у нее даже чеки никто не спрашивал. Данил нашел официантку, которая посмотрела брони на этот вечер, и отвела их к большому круглому столу в углу зала. Ребята разделись и повесили верхнюю одежду на стойку рядом. Когда все сели, Данил продолжил. Но, знаешь, я два года был мальчиком на побегушках у Снежи, а тебе осталось всего пару месяцев от твоего годового срока, мой юный подаван. Ты взяла ноут? Нет, только сумку от него. Съязвила Яна и достала макбук. Катя хмыкнула, кто бы сомневался, очередное яблоко, а презентацию твою специально не стала сохранять. На удивление... Катя не чувствовала себя третьей лишней, ей было интересно просто наблюдать за этим разговором. Не хватало попкорна и 3D-очков. С такой правой рукой стоит быть всегда на чеку, Катя бы ей не доверяла. Наблюдая за перепалкой на тему предательства и злоупотребления полномочиями, в которых Яна обвиняла и Данила, и Снежу, Катя решила, что в жизнь книжного клуба будет вливаться постепенно. Сначала будет просто смотреть и слушать, а потом, когда привыкнет ко всем, присоединиться к обсуждениям. Как зачет? спросил Даня, когда устал слушать совершенно беспочвенные обвинения в свой адрес. Такова жизнь активиста Я не уже давно пора это принять. Кто-то да выступает в роли мальчика или девочки на побегушках, пока сам не встанет на вершину активисткой пирамиды. И Данил не сомневался, что все это представление я затеяла только ради Кати, чтобы показать, какая она бедная, несчастная, а он тиран-самодур, чьи просьбы надо постоянно выполнять. Сейчас еще по закону подлости должна появиться Регина и вспомнить еще парочку позорных историй, после которых Катя точно снова сбежит и будет избегать его до конца своих дней. Катя сначала не поняла, что за зачет в начале семестра. Подумала про пересдачу И только потом вспомнила, что старшие курсы учатся циклами, изучают один предмет 2-3 недели, а потом в конце сдают зачет». Как подготовка к окреду, прищурившись, ответила таким же неприятным вопросом на вопрос Яна. Этот словесный бадминтон мог продолжаться до бесконечности, но к ним за столик начали подсаживаться и другие ребята из книжного клуба. Яна тут же начала собирать флешки, чтобы перекинуть презентации, а Катя уткнулась в меню, чтобы найти замену кофе. Лучше ванильного молочного коктейля она ничего не нашла. Не очень любила ваниль, но либо она, либо вода. Остальные позиции в меню ставили под удар эффект после свежего отбеливания. Данилу, что от одной чашки кофе ничего не будет, если сразу почистить зубы, она верила, но рисковать не хотела. Равно как и стоять в туалете-кафе перед рядом раковин с зубной щеткой и пастой. А вдруг кто зайдет? Подумает еще, что она бездомная или сумасшедшая. «Сколько?» — внезапно воскликнула Яна на все кафе, Поняла, насколько это было громко, и тут же понизила голос. «Сто двадцать слайдов?» «Да», — с гордым видом ответила Регина. «По тридцать на каждую часть». «Да иди ты нафиг, мы до утра тут просидим», — ответила Яна, прокручивая презентацию. «А где Юрец?» — спросил Данил, которому не хотелось оставаться единственным парнем на встрече. «Кажется, он знал, пиздец, какого масштаба нас ждет, и сбежал по пути». Яна закрыла презентацию, потому что увидела уже достаточно. Я слишком стара для всего этого дерьма. «Почти. У него сегодня СНК по биохимии», — хихикнула Регина. Пока Яна перекидывала оставшиеся презентацией и проверяла, не слетели ли какие слайды, вновь подошедшие делали заказы. Наконец, можно было начать. Макбук Яна передавали по кругу. Регина попросилась выступать последней, потому что, по ее заявлениям, такое нужно оставлять на десерт. Пока все ждали десерт, Катя ждала, пока очередь дойдет до Данила. Как бы она его ни расспрашивала, и при личных встречах, и по переписке. Он молчал, как партизан, и только отмахивался, что расскажет об одной из любимых книг, и что Катя точно не знает такую. К счастью, ожидание было недолгим. Во-первых, не все пришли с презентациями, а во-вторых, за смехом и шутками время пролетело незаметно. Катя быстро привыкла к новым людям и уже на втором выступлении подхватывала нить обсуждения и участвовала в небольших интерактивах, которые девочки вставляли в конец своих презентаций. Катя хотела поснимать собрание, чтобы написать парочку постов в Телеграм и смонтировать видео в ТикТок – Но быстро одумалась, что не стоит. Вдруг за этим столом есть кто-то из ее подписчиков. Шанс ничтожно мал, но никогда не равен нулю. Лучше сохранять анонимность. Так что если Катя и доставала телефон, то только чтобы записать очередное название книги, которую прям точно надо прочитать, но до которой она не факт, что доберется с кучей своих сотрудничеств. Когда начал выступать Данил, Катя уже жалела, что пришла без презентации. Рядом с этими девочками и Данилом было весело и совершенно не страшно показаться какой-то не такой. В другой ситуации она боробела перед незнакомыми людьми, но сейчас сработала какая-то магия книжного клуба. — Ну нет, только не опять твой Евгений в водолазке, — Застонала Регина, стоило Данилу открыть титульный слайд. — Кто бы говорил, сама снова сделала презентацию по очередной порнухе, да? — ловко парировал он. — Итак? Лавр. О такой книге Катя никогда не слышала, хотя, если верить надписи на обложке, это победитель какой-то там престижной книжной премии. Хотя где Катя с ее любовными романами, а где шорт-листы с книгами, написанными умными дядями и тетями? Она тут же записала название, но на этот раз не в заметке, а сразу в поисковую строку сначала Вайлдбереза, а потом и Озона. Сравнила цены и кинула в корзину там, где было дешевле. С ее места было не очень удобно смотреть на презентацию, поэтому Катя решила ни в чем себе не отказывать, сесть в полоборота и смотреть только на Данила. Видела, как движутся его губы, слышала звуки его слов, но не всегда понимала их смысл. Попала в какое-то подобие транса и улетела далеко в свои мысли. Глядя на Данила, Катя думала, как же везет парням, которым уже по умолчанию от природы даны длинные ресницы и нормальная кожа. Кате же пришлось при помощи косметики пытаться спрятать покраснение и делать ресницы длиннее и гуще. Гиперфиксация Беллы на красоте Эдварда теперь ей была абсолютно понятна и уже не казалась чем-то странным. Может, Данил тоже вампир? Катя мысленно закричала. Нет, не вздрогнул. Значит, мысли читать не умеет? а, -а, -а блин! «Эдвард же не мог читать мысли Беллы», – подумала Катя, и Данил, будто прочитав ее мысли, улыбнулся. Катя тут же опомнилась, чтобы не надумать ничего лишнего, и начала вслушиваться. О сюжете Данил особо ничего не рассказывал. Катя поняла только, что это история про средневекового целителя, который после смерти возлюбленной стал путешествовать по свету, чтобы поражить жизнь не только за себя, но и за нее. В основном же Данил рассказывал о фишечках, которые повторяются у этого автора из книги в книгу, о моментах, которые перекликаются с биографией автора, хотя, казалось бы, средние века и современность пересекаться не могут, и приводил классные, по его мнению, примеры стилизации текста под древнерусский язык. Судя по их количеству, половина книги, если не больше, была написана на древнерусском. Всего этого было достаточно, чтобы понять две вещи – Насколько Данила восхищается и этой книгой, и личностью ее автора. И насколько эта история странная и на любителя. Катя решила все же дать Лавру шанс и прочитать. Только потому, что эта мега-странная книжка очень нравится Данилу. Когда Регина открыла первый слайд своей презентации, Катя поперхнулась остатками молочного коктейля. Уж не думала, что первая за вечер знакомая ей книга будет такой. «Ты знаешь эту книгу?» — удивился Данил. — Она очень популярна в Буктоке, и это цикл, — ответила Катя. — Ну, наконец-то! Приятно иметь дело со знающим человеком! Регина трижды щелкнула на кнопку, и рядом с первой появились еще три обложки, только на этот раз англоязычного издания. — Короче... — Короче точно не будет, — шепнул Данил Кате на ухо, чего у нее по шее побежали мурашки. — Тебе взять еще один молочный коктейль? «Не нужно, не хочу, чтобы он у меня пошел носом от смеха», Так же тихо ответила Катя. «Так, голубки, ворковать будете потом, в своем гнездышке», прервала их идиллию Регина. «А не сейчас, когда я вам рассказываю про интеллектуальную литературу. У нас переведен не весь цикл, поэтому я привезла остальные из Англии и читала вечерами через переводчик по фото. К сожалению, успела не все». Первая часть — «Невеста дракона». И там она выдержала паузу, прежде чем сразу пойти с козырей. У главного героя два члена. Регина начала свой путанный рассказ о сюжете книги без сюжета, но с обилием постельных сцен. Переключала слайды, состоящие на 90% из мемов, а остальные в это время пытались не умереть от испанского стыда, неловкости и смеха. Такое, правда, нужно было оставить на десерт. А еще у них есть кулоны обереги от детей. Никто не понял, что она имеет в виду, пришлось пояснить. Ну, противозачаточная магия, типа, признайтесь, если захотели. Стольких проблем можно избежать. Катя показалась, что Регина смотрит прямо ей в душу, пытаясь достать оттуда самые страшные и грязные тайны. Она точно все знает. Пронеслась глупая навязчивая мысль у Кати в голове. С чего бы ей так смотреть на меня? От былого веселья не осталось и следа. От глубокого раскрытия темы тентаклей, шуток про наконец-то уместный эпитет «каменный» в отношении члена главного героя, потому что он горгулья, и еще тридцати слайдов про страстную любовь с демоном всех спасла официантка, которая подошла к их стольку, чтобы сообщить, что кафе закрывается через пять минут. Все выдохнули с облегчением. Регина же расстроилась, что ее снова прервали на самом интересном месте, но пообещала скинуть свою презентацию в чат. Обсуждение выбора книги на март решили перенести туда же.